Глава третья. Кот Федор и Женщина, что за бардак, ты тут устроила. Наша знакомая взяла у нас котенка. Жила она тогда в старом районе на первом этаже, и окна выходили на закрытый уютный дворик. Котенок вырос, и сколько мы ее не убеждали, что выпускать кота в Москве на улицу неразумно, окончательно убедить ее никак не удавалось. Ирина закрывала форточку, а кот устраивал показательное выступление о том, как он несчастен, одинок и так далее и тому подобное. Ира не выдерживала, форточку открывала, и на этом ее решимость заканчивалась. «Федор, кот разумный, никуда не убежит», – объясняла она нам. «Ир, он за кошкой уйдет, куда угодно. Ладно, у тебя двор тихий, но вокруг-то Москва». Только отмахивается. И вот в один не очень прекрасный день случилось то, что и должно было случиться. Федор пропал. Не встречал он свою любимую хозяйку ни у подъезда, ни у двери, ни на форточке. Короче, кота не было нигде. Ирина ходила по закрытому и уютному дворику и заунывно звала Федора. Через день измученные соседи, понимая, что она не успокоится, сами начали искать Федора по окрестностям. «Федя! Федя!» – слышалось в округе. «Где ты, тварь такая, лазишь? Хозяйка уже сама с ума сошла и всех нас скоро сведет. Продолжалось это безобразие почти две недели пока, наконец-то, издерганная Ирина не увидела двух мальчишек из ее двора, которые выследили негодяя Федора и загнали его в подъезд, и дверь караулили, чтобы, значит, не удрал. «Тетя Ир, идите скорее, там этот ваш Федор орет и удрать хочет». Ребята были рады такой удачной охоте. Ирина в вихрем ворвалась в подъезд. Коршуном кинулась на тощего полосатого кота и с криками «Скотина ты моя ненаглядная! Где ж ты был, сволочь такая?» Унеслась к себе вместе со своим сокровищем. Двор выдохнул с облегчением от уже непривычной тишины, покоя и всеобщего благолепия. «Федор, ты что, сбрендил совсем?» одичал и мать родную можно сказать не узнаешь ладно я тебе покажу как на гулянке ходить я тебе форточку замурую навеки вечные и шипит он мне еще подлая твоя душа все эти монологи мы выслушивали пока ирина приходила в себя от пережитого стресса а потом она начала жаловаться на кота он одичал в конец так то ласковый до да безумия. На руках или на плечах все время, а тут. И не трогай, не подходи. Сразу рванул к окну, да я не пустила. И в дверь не пустила. Зато как только еды положила, он как рванул к мискам, словно никогда ничего не ел. Из двух мисок ест, в третью лапой вцепился и рычит. Ну ничего, ничего, оклемается. Прошел день, потом другой, но Федор не оклемывался также пытался просочиться в любую щель, жрал как не в себя и ласкаться не собирался. «Променял ты меня, негодяй, полосатый, на какую-то кошачью вертехвостку, скорбила Ирина и собиралась отнести кота в ветклинику. «Да, он меня довел, и я решилась!» «Что это еще такое? Не кот, а словно женщина? Кто вы? Я вас первый раз в жизни вижу!» «Ну, погоди мне! Кастрируют, сразу вспомнишь, и кто я, и зачем хозяева нужны!» Ирина была настроена весьма решительно, и планы бы свои осуществила, если бы не одно абсолютно непредвиденное обстоятельство. Обстоятельство настолько ее взволновало, что звонок нам от Ирины последовал незамедлительно. «Сижу я ужинаю, и вдруг на окно запрыгивает мой кот!» и начинает лапами по стеклу скрести. Думаю, вот мерзкая рожа, все-таки выскочил. И когда успел, только же, что тут был. Открываю ему форточку, он запрыгивает, и прямо с форточки мне в руки валится, и давай пить и кладится. Ах ты, как только про кастрацию услыхал, так сразу вспомнил любимую хозяйку, да? И где ты успел так подраться? Весь ободранный и пыльный, как мешок от пылесоса, приговаривала Ирина коту, закрыв на автомате форточку и решив поощрить ласковое настроение котика лакомством. Приношу я его к мискам, выкладываю корм, а он так странно принюхивается, только не к мискам, а вокруг, и вдруг начинает рычать. Думаю, все. Совсем с ума сошел. А потом думаю, нет это я с ума сошла потому как из под дивана выходит второй федор чего ты ржешь нет чего тебя разбирает то я тут чуть не сбрендила, а она покатывается ну что дальше а дальше был лютый кирдык потому что оба федора начали такую драку что я уже не знала куда мне деваться то орут кидаются друг на друга я на диван с ногами влезла на спинку «Да не хохочи ты так! Это же еще не все! Стою я на диване и думаю, что это же как-то прекращать надо!» «А как?» «Как газель сверзилась я с дивана, кинулась к окнам, все пооткрывала, думаю, сейчас чужой кот свалит. Он же все это время пытался убежать. А нифига!» Он передумал сваливать, оценил еду и решил остаться. А тут настоящий хозяин дома вернулся. Перестань хихикать, я сейчас на тебя обижусь. Ты будешь слушать или нет? Я с трудом отбиваюсь от домашних, которым приспечил уточнить, чего это я так веселюсь и остановиться не могу. Убеждаю ее, что слушать буду, и эпическое повествование продолжается. Короче, дерутся они, воют, катаются по полу, вокруг все обос, ну короче, ты поняла, куча шерсти летает. И все это длится как-то очень уж долго. Я терпела-терпела, потом как взяла веник, как рванула на них. Ирина в ярости – это явление серьезное. От нее даже ее начальство в рассыпную кидается, если что. По этому продолжению я не удивляюсь. А они замерли, шеи втянули, смотрят на меня оба, как зайцы на деда Мазая, глазами хлопают. И тут я понимаю, что не знаю, какой из них мой Фёдор. Они абсолютно одинаковые. Короче, швырнула в них веник и говорю, "Разберетесь сами. Как знаете, победителю все плюшки. И дверь закрыла. Ну, и чем закончилось? Чем-чем. Вышиб мой Федор узурпатора в конце концов. А как ты поняла, что это твой, а не пришелец? Я, как лицо заинтересованное, очень даже переживаю, потому как Федор сын Кузьмы. А разбазаривать таких котов, как минимум, неправильно. Да, ты бы его видела. Победил, дверь открыл пинком. Я сижу, никого не трогаю, а он на меня с таким возмущением уставился, типа «Женщина! Что за бардак ты тут устроила?» Она вздыхает, потому что говорит что там мне бессмысленно, я смеюсь. Он меня простил, конечно, но мне это стоило приличного количества колбасы. А если задуматься, то виноват, то он, ибо нефиг было удирать. Казалось бы, на этом историю можно закончить, но она имела некоторые последствия. Кот, который так хорошо гостевал у Ирины, стал приходить на окно и выть, требуя реванша. Ирина, добрая душа, поначалу решила, что бедный, голодный котик оценив жизнь с человеком, хочет домой. Нифига! Изловить кота она так и не смогла, зато ее Федор научился открывать форточку и по вызову самозванца ходил на дуэли. Прекратилось это только, когда Ирина поменяла квартиру и переехала на 12 этаж. Веришь? Так хорошо! Никто в окно не ломится, не орет, форточки не выбивает. И окно с той стороны не метит. И главное, никого с собственным родным котом не перепутаешь. Лепота?